Глава 21. Интерлюдия Даниэль Роуэлл и теперь новый граф Ланкастер смотрел на отца Генри Роуэлла, герца Ланкастера, и понимал, что он в ловушке. Все к этому и шло. Джон был всегда слишком богобоязненным ребенком, а потом и юношей ничего не изменилось, и после взросления. Хотя я верил до последнего: это его выбор служить Богу. «Но я не желаю заниматься делами герцогства. Я хочу быть свободным. У меня остался один весенний-летний сезон, и я завершу службу у Его Величества, получу причитающиеся, и отправлюсь на свои земли». «Не выйдет. Уже не выйдет, сам понимаешь». Дан понимал. Незадавшееся утро переросло в катастрофу. И без того отвратительное настроение стало еще хуже. Хотя казалось бы, что такое просто невозможно. «Хорошо». Возникает и другой вопрос. Раз Джон отказался от герцогской короны, и я вдруг стал наследником ланкастерских земель, то почему все равно остался должен продолжать работу ревизора? Тот же вопрос возник и у меня. Поэтому я послал запрос в столицу и недавно получил ответ от королевской канцелярии. И он более чем внятен. «Радует, что тебе отмерили срок отработки только до начала лета». Если откажешься, то не получишь причитающиеся тебе земли за трехлетнюю добросовестную службу. А это, сынок, весьма и весьма внушительные территории. И отсутствие налогов на земле сроком на три года. Дополнительное поощрение не отказываться». Глава рода Ланкастеров потянулся к письму и толкнул конверт в сторону Дана. Бумага с тихим шелестом скользнула по гладкой столешнице и была ловко перехвачена новым наследником. Молодой мужчина со вздохом вскрыл уже распечатанное отцом послание и вчитался в скупые строчки, написанные одним из крючка в канцелярии. «Хорошо», — устало выдохнул Дан и поднялся. «Мне нужно обдумать свалившиеся на меня новости в тишине и покое. А это...» — похлопал он тяжелым конвертом по раскрытой ладони. «Заберу с собой». Оказавшись в своей опочевальне, молодой граф подошел к окну, и посмотрел на расцветающий парк. Позади тихо скрипнула дверь. «Не держи на меня обиду, Дан!» Голос старшего брата звучал, как всегда, мягко, по-доброму. «Я-то думал, ты по-настоящему увлекся леди Оливией!» Выдохнул хозяин комнаты и повернулся к гостю. «Полагал, женишься и выбросишь из головы все эти мысли о служении Всевышнему!» «Даже если и так, то любовь к Богу во мне гораздо сильнее, нежели желание окунуться в мирские забавы. И теперь мне придется оставить свои мечты и принять дела герцогства, когда настанет время. Отец наш еще долго будет крепок телом и духом, так что ты успеешь пожить так, как хотел». Спокойно заметил Джон, присаживаясь в мягкое кресло. «Ты уже написал?» «Отказ?» «Да, конечно». Вздохнул старший из наследников, внимательно глядя в потемневшее от раздумий красивое волевое лицо Даниэля. «И не передумаешь?» «И не передумаю. Уже все решено. Окончательно. Бесповоротно. Ты раздражаешь. Твоя эта улыбка тоже. Но долго злиться на тебя я все равно от чего-то не могу». «Вот и правильно. Злоба разрушает изнутри». Кивнул Джон, едва заметно улыбнувшись. Но тут же снова, став максимально серьезным, добавил. «Слышал, от статуса ревизора все равно не освободили?» «Нет. И отправили в самые дальние земли. На границу с Деринией». «Ух ты ж!» Тёмные брови Джона едва не коснулись корней волос. «Да, поговаривают». Дэн протянул брату королевское письмо, что в округе есть люди, перебравшиеся через горные тропы на территорию Эльвонии и устроились работать к тамошним землевладельцам. Мне досталась самая северная часть. Два города. Лагрон и Дальний. Кто там наместник? Нахмурился Джон, вспоминая имя. «Авен кажется. Да, он. Насколько я его знаю? А знаю я его мало, но слухами земля полнится. нечисто он на руку. Взяточничество, покрывательство, какие-то делишки с разбойниками». «Правда, доказательств так и не нашли». «Да, на него ничего нет, сколько бы ни искали». «Выгодно иметь дешевую рабсилу, не платить за них налоги». Сейчас перед Даном сидел истинный наследник, а не будущий священнослужитель. Джон мог бы стать прекрасным герцогом. Его готовили на эту позицию буквально с младенчества, но... испеченный граф устало выдохнул и сел в любимое кресло. «Это не просто проверка». Я должен выяснить, насколько авендейл Дейл завяз в грязных делах и в каких именно, и кто работает с ним в паре. Ясно. Будь осторожен, это может быть весьма опасная поездка. Твои люди составят тебе компанию. Без них я никуда. За три года они единственные, на кого в таких путешествиях можно положиться и не бояться кинжала в спину. Успехов тебе, брат мой. Пусть Всевышний хранит тебя от бед. И покажет путь к правде. Кивнул Джон, после чего встал и, вскинув правую руку, очертил круг на уровне лица собеседника, благословляя на успешное путешествие. Благодарю. Прижал подбородок к груди Ланкастером младший, после чего тоже поднялся. В добрый путь, брат. Нам обоим. И крепко обнял бывшего наследника. Дорога из центра королевства к его окраине не близкая. Верхом, сменяя коней, она — дорога — займет около трех недель. То есть к концу первого весеннего месяца он и его люди прибудут в Ланкастер. Для начала он проверит крупных землевладельцев, по мелким пройдутся его ребята, а после займется герцогом Авендейлом.